Глава двадцать шестая. В карете мы ехали вдвоем, Вар Минан и я, молча. Я смотрел в окно на дома на людей. Следил за положением своего подбородка за дыханием. Вар Минан разглядывал меня, постукивал подошвами сандалий по полу. И курил чиману, наполняя салон густым, пахучим дымом. Помню, двадцать утверждала что курение не прижилось в столице. Видимо, она нечасто общалась с Тёмными. Я очень хотел выспросить у Варминана всё, что тот знал о Мираше, куда её увезли, что с ней, но молчал. Мысленно воспроизводил короткий диалог, что произошёл между мной и Тёмным до того, как я согласился пройти в карету. Варминан не кричал, не угрожал, не злорадствовал, уверял, что с Мирашей всё хорошо, что никто не причинил ей зла, что никто не попытается на меня напасть что кто-то из его командиров хочет со мной побеседовать. «Просто поговорить!» Ненависть читалась лишь в его глазах. В остальном же Тёмный вёл себя так, словно приглашал меня на обед или ужин, а не туда, где меня без сомнения попытаются убить. После арбалетных болтов, побывавших в моей груди, я не надеялся, что клан Луар успокоится и позабудет обо мне и не верил во внезапную доброту в Арминана, но от поездки не отказался из-за Мираши. Запах дыма успокаивал. Вдыхая аромат левшей чиманы, я предался воспоминаниям о горе, об огоньках, о боях на арене. Вспомнил, что я так и не придумал, как найти двадцатую. Задумался о том, что пробыл в столице уже много дней, но вместо того, чтобы обучаться магии, Развлекался с девицами, дрался с бандитами, играл в салочки со слугами клана Рилок. Попосту тратил время. Хотя, после двадцати месяцев жизни в лагере огоньков, делал это с удовольствием. А вот о том, куда и зачем везет меня в Арминан, совсем не думал. Но не ехать не мог. Кем Мираша была в прошлой жизни, неважно. Сейчас она пожилая женщина, и я чувствовал, что обязан на ней заботиться. А гадать, что меня ждёт, не хотел. Был уверен в одном. Буду драться. Карета проехала через знакомую речушку. Я отогнал задумчивость, попытался понять, в каком направлении меня везут. Когда мы въехали в знакомый квартал, остановились у трактира ушастого бития. Совсем не удивился этому. «Выметайся!» — сказал Варминан. Я открыл дверцу, спрыгнул на землю. Поправил пояс с ножами, который надел поверх халата. Увидел у входа в таверну мужчину. Тот сидел на табурете, привалившись спиной к стене, зевал. Заметил, куда я направляюсь, сказал. «Стоять! Сюда нельзя, приятель! Поищи для отдыха другое место!» Взялся за рукоять ножа. «Все нормально!» — сказал Варминан. «Он со мной!» Мужчина-страж скрипнул табуретом, снова зевнул и потерял к нам интерес в Минан Кит Луар указал на дверь таверны и предложил мне зайти первым. Я не отказался. Шагнул в полумрак помещения навстречу запахам пива и чиманы. У входа сместился в сторону. Не пожелал оставлять за спиной своего спутника, а кинул взглядом зал. Едва сдержал желание выхватить из чехлов ножи. Мне показалось, что в таверне собралась вся мужская часть клана Луар. Больше трёх десятков человек. Окружили столы, стояли у стен, пели курили, ели. В жужжание голосов вклинивался то хохот, то скрип деревянных лавок, то звон разбитой посуды. Мужчины замолчали, когда заметили меня, но остались на местах. Никто не бросился на меня с кулаками, не обнажил клинок, не попытался разоружить. Словно забыли, кто я. Хотя по взглядам видел, помнили. Варминан что-то шепнул дежурившему у входа в зале мужчине. Тот кивнул, затушил стену сигарету и поспешил на улицу. — Жди, — сказал мне Варминан. — Я отправил человека за Сиером Варнойсом. Это он тебя сюда позвал. Хочет с тобой побеседовать. — Вон, ступай к своей подружке. И не дрейф, пацан, никто тебя не тронет. Пока. Хотя я бы с удовольствием вспорол тебе брюхо. Тишина в трактире продлилась недолго. Мужчины продолжили прерванные при моем появлении разговоры. Но обо мне не позабыли. То и дело ловил на себе их косые взгляды. Посмотрел в том направлении, куда указал темный. На стойку ушастого бити, из-за нее выглядывал ушастый. Осматривал зал, руководил действиями своих работниц. Увидел Мирашу. Женщина сидела на высоком табурете, на вид живая-здоровая. Не смотрела по сторонам, пила из кружки, о чем-то размышляла. Прошел через зал. Мужчины, мимо которых проходил, умолкали, провожали хмурыми взглядами. Ответил на приветствие ушастого. Когда я остановился у стойки, на лице трактирщика расцвела почти искренняя улыбка. Взобрался на стул рядом с Мирашей. Отсюда хорошо просматривался зал. сказал «Привет!» Мираша вздрогнула, повернулась ко мне. Почувствовал исходящий от женщины запах пива и копчёностей. «Явился?» — спросила она. «А куда бы я делся?» «Глупо. Ты не должен был сюда ехать». «Возможно», — сказал я. «Но ты, как вижу, не слишком пострадала. Я не похожа на пленницу». «Вон даже пиво пьёшь. Я и сама не понимаю, в качестве кого тут торчу». То ли пленница, то ли гостья. Женщина заглянула в кружку. Подвинула ее к трактирщику, велела наполнить. «Понимаешь, с одной стороны меня никто не трогает», — сказала она. «Делают вид, что меня здесь нет. Даже ни о чем не расспрашивают. С другой — не отпускают. Я тут пыталась по-тихому улизнуть. Не нравится мне отдыхать в такой компании. Вернули». Ладно, хоть не побили. Сижу теперь, болтаю с битей, ем пью. Жду, чем всё это закончится. «Как они тебя нашли?» «Не знаю», — сказала Мираша. «Наверное, так же, как и раньше. Кто-то меня заметил или тебя. Настучал тёмным. В наш трактир явились бойцы Луар. Спросили, где ты, предложили мне прогуляться в их компании». Усмехнулся. «Не смогла им отказать». Ушастый поставил перед женщиной кружку, наполненную до краев. Мираша сделала из нее глоток. «Зря ты пришел», — сказала она. «Ты еще молод и глуп, Ленур. Неужели веришь, что сумел бы мне помочь? Если бы бойцы Луар собирались нас убить, я была бы уже мертва. Еще до твоего появления здесь. А тебя бы расстреляли из арбалетов на входе в трактир. И в этот раз позаботились бы, чтобы ты не сбежал». — Почему не расстреляли? — спросил я. — Что с ними случилось? Вон сколько народу собралось. Не уверен, что справлюсь со всеми, даже если они обойдутся без арбалетов. Чего ждут? — Я тут успела побеседовать кое с кем из старых знакомых. Мираша взглядом указала на ушастого битю. — Кое о чем узнала, — сказала она. — О чем? — Об очень странных и интересных делах. — Пиво будешь? Я бы лучше поел. Женщина распорядилась принести мне обед. Накрыть прямо на стойке. Когда Битя ушел на кухню, сказала. — Вчера вечером тайный клан связался со старшей семьей клана Луар и заявил, что берет тебя под свою защиту. — Это как? — спросил я. — А, вот так, — сказала Мираша. Если тёмные не оставят тебя в покое, тайные пообещали в отместку вырезать мужчин клана Луар. Всех. Они могут. За прошедшую сотню лет уже дважды проделывали подобное. Тогда случались настоящие войны. Испугались, что Луар выполнит заказ на мою голову раньше них? Кто? Тайные? Они не пугаются. Я вообще удивлена, что ты ещё жив. По моим прикидкам, они давно уже должны были тебя убить. «Оказался им не по зубам?» «Не смеши меня», — сказала Мираша. «Даже я не вижу в заказе на тебя особых сложностей. А куда мне до тайных? Мне интересно, почему они решили из-за тебя ввязаться в конфликт с темными. Разве не понимают, что Луар не самостоятелен, что над ним есть старшие, что за него непременно вступятся другие кланы? Может случиться знатная резня, а все из-за чего?» — Из-за меня? — ну Вот именно. Ты никто, одиночка. — Прости, но для кланов ты не представляешь ценности. Зачем же ты понадобился тайному? — Забыла, — сказал я. — Карцы заказали им мою голову. Мираша махнула рукой. — Не думаю, что вся эта суета только из-за этого. Вернулся Битти. Следом за ним женщина разносится с моим обедом. Я придвинул к себе тарелку. Жареные овощи с мясом. Вкусно пахнут. «Значит, нас сюда привезли, чтобы передать тайному клану?» — спросил я. «Нет», — сказала Мираша. «Во всяком случае, не сразу». Луар попросили старший клан разобраться в ситуации. «Если ты помнишь, они вассалы клана Шимани. А Шимани — это серьёзно. У них вассалов столько, что тайным, в случае чего, точно не поздоровится». Глава Шамани, говорят, лично заинтересовался возникшей ситуацией. Велел разыскать тебя. Хочет с тобой побеседовать. Думаю, надеется понять, чем ты так ценен для тайных, почему они готовы ввязаться из-за тебя в войну. Ха, сам бы хотел это узнать. Вот так и ответишь, Сьерру варной сукид Шамани. Когда он сюда явится? Я все же не удержался и заказал напиток, который ушастый Битя ошибочно именовал кофе. После визитов к Сьерри варвинан я хорошо представлял, каким должен быть кофе на вкус. Не хотел сидеть за стойкой без дела. Но не пить же мне пиво. Для охотника это напрасная трата денег. Представитель клана Шимани явился, когда я пообедал и уже стал подумывать о том, что придется прорваться из трактира Битя с боем. Ведь вечером обещал снова посетить Белину. А отсюда до её квартала путь неблизкий. На того, кто вошёл первым, я сперва внимания не обратил. Люди выходили и входили регулярно. Но не заметить шагнувшую в трактир следом за ним пару гигантов я не мог. Высокие, уверен на голову выше меня, широкоплечие, словно статуи бога войны. «Вот с кем бы я сразился. Лучше с двумя сразу. Наверняка наш поединок получился бы интересным». Гиганты произвели впечатление не только на меня. С их появлением разговоры в зале стихли, а я слез со стула, опустил руки, готовясь в любой момент обнажить клинки ножей. Но разглядывал я гигантов недолго, окинул взглядом и тут же позабыл о них, потому что увидел, кого они сопровождали. Впереди гигантов шёл рыжеволосый мужчина в странной одежде, она плотно облегала его тело, с коротким мечом или длинным ножом у пояса. Он и в прошлый раз не показался мне здоровяком, щуплым. Теперь же, в сравнении со своими спутниками, он и вовсе выглядел хрупким, как женщина. Я вспомнил его имя — Иисон, тот самый мужчина, который не так давно подарил мне кошель с золотыми монетами. Мираша коснулась моего плеча, тоже заметила вошедших, хотела привлечь к нему мое внимание, но я и сам понял. Троица и есть те, кого мы дожидались. Потому что навстречу Рыжему устремился седобородый мужчина, о чем-то тому сообщил и указал в мою сторону. Иссон и все, кто находился сейчас в зале трактира, даже Мираша, даже женщины-разносчицы посмотрели на меня. А я на Рыжего. Понял, что он меня узнал. Наблюдал за тем, как гримаса надменности на его лице сменилась удивлением. Рыжий развёл руки в стороны. ба какая встреча!» — сказал он. Улыбнулся и направился ко мне. Топот шагов Исона и скрип половиц под его ногами были сейчас самыми громкими звуками в зале трактира. «Не ожидал увидеть тебя здесь, дружок», — сказал Рыжий. Повернулся к Седобородому, что рядом с парой гигантов следовал за ним, спросил. «Почему мне сразу не сказали, как зовут этого одиночку?» Седобородый стал озираться по сторонам, ожидая подсказку. К нему подбежал Варминан. Один из гигантов шагнул к нему, отгораживая от Исона, что-то шепнул. «Вы не знаете его имя?» — сказал Исон. «Хотя...» чему я удивляюсь? — Это молчать! Крик Рыжего заставил Варминана и Седобородова вздрогнуть. И не только их. Ушастый битие издал похожий на утиное кряканье звук и выронил из рук кружку. Та разбилась под стойкой. Гиганты сжали кулаки. — Я сам могу вас просветить, кто это, — сказал Исон. Остановился в шаге от меня. «Вашего одиночку зовут Ленур. Я запомнил. Он здорово дерется!» Иссон снова улыбнулся. Его улыбка походила на скал хищника и добавил. «А еще у меня перед ним должок». — Теперь понятно, из-за чего вся эта возня, — сказал Исен. — А то нагнали тумана. Сразу бы объяснили, что защищают своего. — Так нет, заставили нас с отцом гадать, кого такого важного задели нашего сала, что за него вписался сам тайный клан. — Я ещё тогда понял, что ты не просто дружок. Обвёл взглядом зал. Посмотрел на Седобородова, спросил. — Ты говоришь, что он покромсал полтора десятка ваших громил? В одиночку? — И ты не догадался, с кем вы связались? — С кем? — С тайным кланом, идиот. Он из тайного клана. Неужели непонятно? Я видел, как он голыми руками уделал четверых вооруженных бойцов. Братьев Вар Агнов. Помнишь таких? Да, тех самых, которым я перерезал глотки. Этот парень переломал им кости, преподнес мне этих недоносков беспомощными и плачущими. Я сразу понял, что он непрост. — Так нежели вам было сложно заметить, что парень необычный? «Кто в нашей столице славится такими бойцами?» Седобородый стрельнул взглядом в Арминана, а тот произнес. «Он нам ничего о себе не сказал!» Иссон ухмыльнулся. «Идиот!» — сказал он. «Тайные никому не говорят, кто они. Никогда. Всегда так было. Это у них такой фетиш. Догоняешь. Потому их и зовут тайнами!» Я кашлянул, привлекая к себе внимание, сказал. — Я не из тайного клана. — Это понятно, — ответил исон От тебя, дружок, я других слов и не ждал. Но эти могли бы догадаться. — Я действительно не один из тайных. — Ясно, ясно, — сказал Рыжий. — Мы тебя услышали. Ну и что мне теперь делать? — С чем? — спросил я. — Со всем этим. С твоим кланом, с моими идиотами. Отец велел мне разобраться в ситуации. Вот только разобраться... Хм. Я представлял себе это несколько иначе. Не собирался позволять каким-то тайным, прости, ставить нам условия. Думал, перережу наглому одиночке горло тебе. И все дела. Пусть тайные потом поднимают воню, разберёмся. Кто ж знал, что меня здесь ждёт такая встреча. Тебе повезло, что отец не поехал сам. Отправил меня. Впрочем, нам всем повезло. Иссон жестом велел Мираж освободить место. Та безропотно выполнила его указание. Взобрался на её стул. рассказывай — сказал он. — А о чем? — спросил я. — Что ты не поделил с моими вассалами? Их версию я уже слышал. На мгновение мне почудилось что я снова стою на песке арены. Почувствовал на своем лице десятки взглядов. Рассказал Исону о том случае, когда Варминан ударил Мирашу, а я за нее заступился. Мужчины, собравшиеся в зале, сопровождали мой рассказ недовольным гулом. — Он ударил твою женщину. — спросил Рыжий. — Она мой друг, она не моя женщина. — И что? — Но женщина же. А женщин бить нельзя. — Почему? — Она крысятничала! — вставил Варминан. Один из гигантов положил руку ему на плечо. — Неправда, — сказал Мираша. — Я всегда вела свои дела с кланом честно. исон ударил кулаком по стойке. Битя едва снова не выронил кружку. — «Молчать!» — сказал Рыжий. «О чем они говорят?» «Этот черноволосый забрал мой кошель с зернами карца», — сказал я. Кричал, что Мираша должна ими поделиться. «Твой кошель?» — переспросил Исон. «Спер? Вот этот дружок?» «Он был у старой в комнате!» — сказал Варминон. «Это я убил предыдущего владельца кошеля. Тот был врагом». Я его убил, не Мираша. Кристаллы стали моим трофеем. «Получается, он хотел тебя ограбить», — сказал Рыжий. «Сколько с ним было человек? Двое?» Я кивнул. «Не сомневаюсь, ты разбросал их, как детишек». Исон повернулся к Седобородому, спросил. «Значит, все дело в кошеле. Твои люди не умеют работать, не смотрят, у кого воруют, а потом ты бежишь за помощью к моему отцу». «Правильно понимаю. Седобородый пробормотал, на моём лице не написано, что я из тайного клана, что он не позволит нападать на своих людей, и что все тёмные обязательно узнают. Шимани спасовали перед тайнами». «Я спасовал?» — переспросил Рыжий. «Ты подумал, дружок, прежде чем сказал мне такое?» «Ты не понял, что я пытался сделать?» Он рассмеялся. Я снова подивился тому, какой у него неприятный смех. «Хорошо», — сказал исон «Ладно, сейчас я объясню, какие вы идиоты». Он обвел взглядом собравшихся в зале людей. «Следите за моей мыслью». Повернулся ко мне. «Подскажи-ка, Ленур, стычка с бойцами клана Луар произошла до встречи со мной или после?» — попросил он. «После», — сказал я. — Замечательно. Я знал это, но не хотел заострять на этом внимание. Пожалел идиота. А зря. — Скажи мне, дружок, что за кошель балдаются у тебя на ремне. Покажи его моим приятелям из клана Луар, пусть они увидят, что на нем изображено. Я снял с ремня кошель, поднял его на уровень груди. — Всем виден рисунок? — спросил исон Надеюсь, все узнали герб клана Шимани. Да, — Да-да, это он. «Этот, как вы говорите, одиночка носил мой кошель еще до того, как у вас возникли к нему претензии. Всем понятно, что это значит? Я спрашиваю всем или кому-то нужны пояснения. Так мне несложно, разжую для вас и этот момент». Рыжий ткнул пальцем в эмблему на кошеле. «Наш клан не разбрасывается такими вещами и не торгует ими на рынке». А если я их кому-то дарю, значит, считаю нового владельца кошеля важным человеком для меня и моего клана. Это понятно. Несколько человек что-то невнятно промычали. — линур оказал мне услугу, — продолжил Иссон. — Возможно, даже спас жизнь. Неизвестно, чем бы закончилась для меня стычка с братьями Вар-Агнами. Они были не худшими бойцами, подкараулили меня, когда я забирался в окно к чужой женушке. Мой косяк. Ленур пришел мне на помощь как нельзя вовремя. Этим подарком я признал долг перед ним. Долг мой и моего клана. С того момента Ленур перестал быть никому не нужным одиночкой, каким хотел бы казаться. и Если бы вы пригляделись, то рассмотрели бы за его спиной тень клана Шимани. И мою тень. Рыжий взял со стойки кружку мираж и сделал из нее глоток поморщился. «И что я узнаю?» Иссон слез со стула, подошел к Варминану. Положил черноволосому руку на плечо, спросил. «Ведь это по твоей вине заварилась вся эта каша». «Как тебя зовут, дружок?» «Варминан Китлуар Сьерварно из Китшимани». «Так вот, Варминан, ты забрал из комнаты Ленура зерна Карца». — Мы взяли их в комнате Иглы! «Иглы — Иглы? — спросил Рыжий. — Кто это? Ему указали на Мирашу. Иссон с немым вопросом посмотрел на меня. Я пожал плечами, сказал. — Твое золото тоже у нее хранится. Иссон смерил Мирашу взглядом. — Ладно, — сказал он. Похлопал Варминана по плечу. Я вдруг понял, что в Исоне кажется мне странным. На его лице я не видел ни единой веснушки. Вспомнил рыжую девицу, с которой болтал вчера. Цветом волос она походила на и соноворной сакидши но только этим. В остальном же они выглядели зверьми разных пород. — Вы повздорили, — сказал рыжий. — Подрались, Ленур намылил тебе и твоим дружкам шеи. Вы не поняли, что он из тайных? Обиделись на него. Нормальная ситуация. Бывает. Все верно излагаю. Варминан кивнул. Хорошо. Но ведь прежде чем идти ему мстить и доводить дело до кровной мести, вы должны были выяснить, на кого разеваете пасть. Вы же не в степи живете. В селе каждая шавка под кем-либо ходит. Каждый раб «Чья-то собственность?» «Так?» Вар Минан промолчал. «Согласен. Узнать тайного может не каждый», — продолжил Исон. «Я сам не сразу догадался, что линор один из них. Но чтобы разглядеть на ремне человека кошеля с гербом Шимани, нужно всего лишь открыть глаза. И все. Что в этом сложного? Что, я спрашиваю?» только совсем безмозглый отправится мстить, не раздобыв о своем противнике всю возможную информацию. Он обратился к Седобородому. — Ты понимаешь, что вы натворили? Вы пытались убить человека, который по праву носит при себе герб моего клана, того, перед кем у Шимани, у моей семьи, у меня, неоплаченный долг. «Доходит до тебя, дружок. О чем теперь будут говорить темные, а? Скажи мне. О том, что шимани не держат в узде своих вассалов? Что позволяют тем валять в грязи имя старшего клана? Что моя семья не помнит о долгах?» Рыжий снова улыбнулся. Или оскалился. Глядя на его улыбку, я захотел достать из чехлов ножи. Иссон шагнул в арминану за спину. «Такого не будет», — сказал он. Посмотрел на меня, на Седобородова. Его рука вычерчила в воздухе дугу. Рыжий припечатал ладонь к лицу Варминана. С неожиданной для тщедушного тела силой запрокинул тому голову, прижал ее к своему плечу. Китлуар дернулся, но не сумел высвободиться. В свободной руке исана появился нож. Даже я не заметил, откуда рыжий его достал. Короткий узкий клинок блеснул и вонзился в шею в армина на китлуар. Потом снова и снова. Рыжий наносил уколы с невероятной скоростью. Когда я понял, что происходит, нож проткнул шею не меньше десятка раз. Оба гиганта обнажили мечи и шагнули вперед. Один к седобородому, другой за спину рыжему исон выпустил свою жертву, он все еще продолжал улыбаться. Варминан схватился за горло, попытался остановить брызнувшую на пол кровь. Выпучил глаза, захрипел. исон варное с китшимани вытер ножа халат на его спине. Слизнул со своего пальца чужую кровь. Застыл, прислушиваясь к вкусовым ощущениям. Сплюнул на пол и рассмеялся уже знакомым мне. Странным смехом. Отсмеявшись, Рыжий посмотрел на собравшихся в зале трактира мужчин. — Виновный наказан, — сказал он. — А как вы все и хотели? — Довольны. Шамани неспроста стали величайшим темным кланом. Мы помним о своих долгах. И выплачиваем их все в полной мере. Всегда.